Глава двенадцатая. Сэм. Гвен нашла что-то важное, и ей нужно идти по этому следу. У неё нет времени на то, чтобы ехать обратно на машине, но и бросить наш внедорожник мы не можем. К тому же нам вроде как нужно подольше избегать Бельденов, поэтому я вызываюсь отвезти её в ближайший аэропорт в Новом Орлеане. Мы отправляем её в Теннесси на самолёте, а потом выезжаем с детьми, в долгий обратный путь. Поздним вечером я останавливаю машину возле симпатичного современного отеля и снимаю небольшой номер. Каждому из детей отводится своя спальня и своя кровать. А я устраиваюсь в гостиной номера на раскладном кресле, который оказывается на удивление удобным. Вкусная еда, по телевизору можно включить любой фильм. Неплохой ночлег, к тому же позволяет нам оставаться подальше от деревенской мафии Бельденов. После того, как дети расходятся по своим комнатам, я удостоверяюсь, что двери заперты. Конор читает книгу толщиной в мой бицепс. Ланни слушает музыку в наушниках, закрыв глаза. Расслабленные, успокоенные и довольные, сейчас они похожи на тех малышей, которыми были когда-то. Уязвимые, хрупкие, дети которых я должен защищать. Я беспокоюсь за Ланни. Она всё ещё нервничает. Я не хочу, чтобы она оказалась под ударом со стороны Бельденов. Это будет кошмарное положение. Отчасти именно поэтому я расположился в гостиной на кресле-кровати. Так я буду между ними и дверью номера. Просто на всякий случай. Я больше не могу убегать от угрозы. Беру свой ноутбук и исследую сайт погибших ангелов. Я помогал создавать этот сайт когда-то в прошлом. Мы с Мирандой выбирали дизайн и цвета. Она нарисовала абстрактный логотип, и сейчас, когда я вижу его в углу экрана, у меня пересыхает во рту. Я не был в неё влюблён, но у нас была запутанная, хаотичная общая история. Мы узнали друг друга в самые тяжёлые и болезненные для нас времена и совершенно не знали, какими можем быть в хорошие моменты. Если б я мог, я всё-таки бы спас её. Фотография моей сестры стоит последней в ряду снимков всех жертв Мелвина Ройла. Это благодаря ей его разоблачили. Я знаю, что это принесло бы ей, по крайней мере, небольшое удовлетворение. Но свершившееся правосудие по-прежнему кажется мне тщетным и всегда будет казаться. Уже ощущая ужас... Я щёлкаю по ссылке, ведущей на форум. Он защищён паролем, и я колеблюсь несколько долгих минут, прежде чем набрать мой старый админский код и нажать «Ввод». Код по-прежнему действителен. И в этом нет ничего особо удивительного. Группы, собранные на добровольной основе, не очень-то разбираются в подобных вещах. Я наполовину надеялся, что они лишат меня доступа. «Это просто форум», — говорю я себе. Устаревшая технология, возникшая за добрых 10 лет до современных социальных сетей. Её используют в основном такие ретрограды, как я. Это должно быть совершенно безобидным. Конечно же, это не безобидно. Это кипящий канализационный отстойник ненависти, и когда-то я с искренним удовольствием бултыхался в нём. Когда-то я верил, что вершу правосудие, единственным путём, который остался доступен мне после того, как официальный суд предал память наших родных. Но на самом деле я просто пытался заполнить пустоту у себя внутри. Некоторые люди прибегают для этого к выпивке и наркотикам, а у меня была зависимость от чего-то столь же ядовитого. Я спасся только потому, что оказался немного дальше от источника этой притягательной ненависти и ближе к Гвен, переезжая в Стилхаус Лейк, Я намеревался причинить ей вред, но когда увидел её вместе с её детьми, заклятие ненависти, тяготевшее надо мной, разрушилось. Она стала для меня реальным человеком, а не бумажной мишенью. Я видел, как она защищала других людей, людей, с которыми даже не была знакома, и осознал, насколько искажён был мой внутренний компас. Гвен спасла мою душу, но погибшие ангелы никогда не смогут понять, и принять этого. Я начинаю читать посты. Самый новый из них, закрепленный вверху страницы, создан в честь Миранды Тайдуэлл. Начинается он как хвалебная надгробная речь, но потом, я ожидал этого, срывается в злость. Каждая тема на этом форуме в конечном итоге приводит к злости. Вежливость местных обитателей непрочна, как туалетная бумага. Конечно же, основная часть этой ярости направлена против Гвен. Целая ветка обсуждений посвящена тому, чтобы свести воедино совершенно посторонние дела об убийстве женщин и на основании легчайших, а то и выдуманных улик, приписать роль серийного убийцы Гвен, даже не ее бывшему мужу, потому что никто здесь не рассматривает вариант того, что она была... Невинной женой монстра и тоже в каком-то смысле жертвой. «Это ты начал всё это, скотина. Ты ненавидел её достаточно сильно, чтобы проехать через всю страну, намереваясь помучить её. Я признаю это, как бы горько это ни было, и читаю дальше. И, конечно же, нахожу целую новую тему о себе. Она огромна, больше сотни страниц. Тема была начата после того, как стало ясно. Я не предал Гвен, вопреки своим изначальным намерениям, и хотя вначале встречались рассудительные посты о том, что я, возможно, затеял некую долговременную игру, вскоре они перестают попадаться. Согласно сообщениям в этой теме, мотивы моего предательства могут быть самыми разными, от того, что мне промыли мозги, до того, что я вообще никогда по-настоящему не был частью погибших ангелов». Некоторые даже считают, что я являлся подсадной уткой, которую Гвен, будучи главной манипуляторшей, сумела внедрить к ним с самого начала, дабы шпионить за ними. Это фантастически невероятная история, но обитатели форума вцепились в нее и обсасывают уже не один десяток страниц. Они хватаются за каждый кусочек сведений, которые могут найти в СМИ и в интернете, и громоздят догадки на сплетни, переходя уже к прямой лжи. Вплоть до самой смерти Мелвина они строят теории о том, что я — один из его тайных почитателей. Это заставляет меня отодвинуться подальше от ноутбука, чтобы не разбить экран ударом кулака. Я беру из мини-бара маленькую бутылочку бурбона, выпиваю ее, и когда немного успокаиваюсь, возвращаюсь к чтению. Гвен права, мне нужно было уделять внимание всему этому. «Я не могу защитить себя, не зная, что грядёт». После того адского цирка, который разразился из-за появления Гвен в шоу Хауи Хэмлина и последующих неприятных событий в «Вулфхантере», тон постов снова меняется. Теперь они действительно по-настоящему ненавидят меня. Я предал память всех жертв, предал их родных и близких. Но самое главное, я присутствовал при гибели Миранды, И точно так же, как здешние сплетники возложили на Гвен вину за дела ее мужа, им оказалось достаточно моего присутствия при преступлении, чтобы обвинить в нем меня. Если я был там, значит, я в ответе. Тот факт, что в момент убийства я был в наручниках и не имел возможности спасти Миранду, не имеет никакого значения. Они выдвигают теорию о том, что я сам пристрелил ее. А ФБР... Точнее, мой друг Майк Люстик скрыл это. Конечно же, это будет последним выпуском их подкаста, а не первым. Я уверен, что все мои враги, которыми я обзавёлся со старшей школы и далее, получат шанс заявить в микрофон о моей преступной натуре ещё до того, как что-либо будет сказано о реальных фактах. Дело будет состряпано тщательно, пусть даже полностью ложно. Гвен права. К подобному нужно быть готовым. Одно прочтение этих постов заставило меня ощутить болезненное напряжение и опустошающую неуверенность. Даже когда ты знаешь, как всё было на самом деле, тяжело видеть, сколько людей считает тебя виновным. Кажется, что ты проиграл битву с самого начала. Я выхожу из темы и пролистываю остальные посты. Конечно же, погибшие ангелы не всё своё время тратят на ненависть ко мне и Гвен, На форуме есть посты, посвящённые памяти погибших девушек, бытовые разговоры, обсуждения тревожащей популярности книг, фильмов, передачи подкастов, рассказывающих о реальных преступлениях, островок разума среди моря патологической ненависти. Как не иронично, есть здесь и темы догадок на тему маньяков и серийных убийств кто-то просто обсасывает старые случаи, кто-то искренне пытается увязать все концы, сделать что-то хорошее. Одна тема на четвертой странице форума привлекает мое внимание — пост о пропавших молодых мужчинах. Это достаточно необычно, чтобы вызвать у меня желание взглянуть на эту тему. У автора поста нет почти никаких улик, да и логика не отличается последовательностью. Но что-то заставляет меня притормозить и прочесть повнимательнее. Автор собирает в одну кучу все исчезновения по всему Юго-Востоку, и одно из указанных имен мне знакомо — реми Лэндри. Какого черта? Я возвращаюсь назад и снова перечитываю весь пост, чувствуя, как по спине бежит холодная дрожь. Да, автор опирается на легковесные улики, но он может оказаться прав. Вполне возможно, что-то такое тут происходит. Выводы его о том, что здесь как-то замешаны сатанисты, — полная чушь. Но при ближайшем рассмотрении мне тоже кажется, что во всех этих случаях есть нечто общее. Я беру телефон и звоню Гвен. Однако попадаю на автоответчик и оставляю сообщение, зачитав ключевые части поста. Потом добавляю, может оказаться, что реми лишь одна из жертв. Если это будет доказано, то, вероятно, это не один случай, а минимум полдюжины или даже больше, и все они связаны между собой. Так что будь осторожна, потому что если это так, если кто-то причастен к исчезновению этих парней, он знает, как заставить людей молчать. Позвони мне. Я закрываю ноутбук и лежу без сна, глядя в потолок. Потом, наконец, сдаюсь, включаю телевизор, и лезу в бар за очередной непомерно дорогой бутылочкой спиртного».